Глава шестая. «Меня это мало волнует», — улыбнулась, попытавшись успокоить и его, и себя. «Но если тебе понадобится помощь, ты можешь рассчитывать на мое содействие». Темно-зеленые таинственно опасные глаза угрожающе сощурились. «Почему?» «Не попросил, потребовал ответа, привыкший командовать маг». Но я не обиделась, не смутилась и даже не испугалась. Выдержав его тяжелый взгляд, ответила вопросом на вопрос. «А почему ты согласился на работу?» Арнар резко нахмурился, решив, что причины у нас явно совершенно разные. Не став терзать его загадками, честно сказала. «Хорошим людям нужно помогать». Злоусмехнувшись, мужчина откинулся на спинку стула, сложил руки на груди, в непримиримо защитном жесте и с изрядной долей превосходства осведомился. «С чего ты взяла, что я хороший человек?» Он запугивал меня, открыто и почти отчаянно, но я не поддалась. «Вижу...» Спокойный и честный ответ — вот то единственное, что заставило этого мужчину вздрогнуть — честность и откровенность. Недоверчиво покачав головой, он отвернулся и устремил слепой взгляд на город за окном. Молчание звенело долго. Я уже решила, что он так больше ничего и не скажет, но вдруг услышала негромкую глухую усмешку над собой. «Забавно». Промолчала, ощущая, что два глотка алкоголя впервые в жизни прошли бесследно, и сейчас мне было нелегко и безмятежно, а грустно и даже отчет и немного горько. «Да, Мирейна, я лорд», — наконец произнес Арнар, медленно повернулся и посмотрел на меня с непонятными эмоциями. «Имени своего рода не назову уж, прости. Злая усмешка, но за добрые слова спасибо». Я уж был и сам начал верить тому, в чем не сомневаются все остальные. «Это чему?» — прошептала, не сумев спросить громко. Горло сдавило комом, сердце ёкнуло и застучало медленно иголкой. Я дышал едва-едва, испуганно ожидая слов, которые, я даже не сомневалась, станут приговором. Но секунды тянулись, Мак смотрел в мои распахнувшиеся глаза и молчал, не предпринимая даже попытки заговорить. «Не скажет», — поняла и медленно выдохнула. Хороший был вечер. Улыбнулся Арнар. В тишине опустевшей таверны его голос звучал обволакивающе. В свете настольного магического освещения загадочно сверкали зеленые глаза. По тонким губам гуляла слабая, немного грустная улыбка. Почему-то у меня такое чувство, что проснусь, а тебя не будет. Призналась с дрожью, которая удивила и озадачила даже меня. Помолчав, мак молча поднялся, обошел стол и протянул мне раскрытую ладонь. Вложив подрагивающие холодные пальчики, поднялась и оказалась совсем близко к его сильному телу, непозволительно волнующе близко. Сердце застучало быстрее и громче. Щеки обожгло смущением. Мой взгляд запрыгал с предмета на предмет, лишь бы не останавливаться на том, кто и не подумал отодвинуться. Дальше случилось что-то совсем уж странное. Приподняв мою ручку, Арнар согрел ладонь нежным поцелуем. Я перестала дышать и вскинул голову, а когда наши взгляды встретились, медленно отстранившийся мужчина тепло улыбнулся и пообещал. Я не уйду, не попрощавшись. И я поверила. А потом, когда помогла Арнару убрать со стола, стояла под теплыми струями в умывальной и улыбалась. И когда готовилась ко сну, тоже улыбалась. И даже когда легла под одеяло и закрыла глаза, все равно продолжала сладко улыбаться, ощущая такое приятное пульсирующее тепло в груди, очень похожее на счастье. Мира. Вопили за дверью. «Мира, вставай! Тут беспредел!» С трудом разлепив глаза, покосилась на дрожащую от частых ударов деревянную дверь. «Эфера, иди в пень!» — голос утреннего визитера узнала сразу. «Никогда не поверю, что беспредел происходит без твоего участия!» Я накрылась головой одеялом, надеясь выжить из оставшихся крох сна максимум. Эфир, хоть оказался глупым, на самом деле таким не был. И именно поэтому сейчас он не ворвался в мою комнату без спроса, а лишь настойчиво продолжал барабанить. «Было достаточно только один раз пригрозить, что я с ним сделаю, если он еще хоть раз позволит себе такую вольность?» Внял со всей серьезностью. Еще бы кто захочет остаток своей жизни прожить с крысиным хвостом и парой милых ушек в придачу. Там этот твой, продолжал нервно щебетать администратор. Господин страшный маг, он совсем сбрендил. Иди его, того. Выгони, мира. Мм, мой маг? Мне припомнился наш чудесный вечер, получившийся вовсе не деловым, а удивительным и волшебным, и на губах расцвела мечтательная улыбка а в груди, приятно заколола. Через секунду в голове что-то щелкнуло и натужно зажужжало. Слова администратора повторно прокрутились в сознании. Одеяло полетело на пол, сонливость как рукой сняло, а одна растрепанная управляющая кубрем скатилась с кровати поднялась и бросилась к шкафу, угад выуживая оттуда какое-то платье. Пока я собиралась в голове, всплывали самые разнообразные картинки, подстегивая меня ускориться. Разум забрался в лабиринты фантазий, где каждый поворот открывал еще более безумные и невероятные мысли. Вот Арнар устроил в таверне пожар, скинув в одну кучу всю мебель на первом этаже. Вот раздал все запасы продуктов нуждающимся а причитающего Арвина подвесил за ноги к люстре. Вот приманил к нам всех пауков из кровавого леса, и теперь парочка из них дожевывает последних посетителей. В конце концов, мы знакомы всего пару дней. Мало ли что мог сделать один очень сильный, очень красивый и очень порядочный стоп. С расческой в руке я открыла дверь, впуская изрядно вспотевшего эфера. Администратор был в полном здравии, даже все конечности на своих законных местах, а из коридора не доносилось никаких страшных криков и шума. Дымом тоже не пахло. За окном щебетали птички. Людей на улице практически не наблюдалось, а те, что были, не бежали в ужасе куда подальше от нашего заведения. На часах, куда я подозрительно скосила взгляд, и вовсе было только шесть. Целый час до моего подъема, То он издевается. Молись, чтобы кто-то сейчас умирал. Серьезно предостерегла управляющая, ткнув расческой в грудь раскрасневшегося эфира. Иначе я просто не вижу причин будить меня так рано. Мой администратор вдруг стушевался, застыл у порога и принялся разглядывать носки своей обуви, явно избегая смотреть мне в глаза. Там твой этот. «Прости, Луна, Арнар людей мучает!» Хм? заинтересованно поторопила, продолжив прерванное расчесывание. «Сначала он рылся в наших бумагах, переведя дыхание, с дрожью начал эфер, загибая первый палец. Потом обошел все наши комнаты с каким-то журналом, требовал имена наших постояльцев, после чего разгромил нашу кладовку, выкинул все наши вещи». «Эфер, не зазнавайся!» — перебила грозно, зыркнув на посмелевшего администратора. «Бумаги, комнаты, постояльцы, вещи мои, мои, не наши!» «Твои!» — быстро исправился тот и тут же пошел в наступление. «А что он забыл в твоей таверне, а? Ведет тут себя, будто самый главный. Ты это, гони его в зашей, обнаглел он!» «Сказать или пусть?» Страдает. Вчера Арнар был принят на работу. Сжалившись, сообщила удивительное. Впервые видела, чтобы у человека так сильно вытягивалось столь резко бледнеющее лицо. Что? Эфир задохнулся от ужаса, вытаращив свои глазенки прямо на меня. Кем? Я злорадно улыбнулась, затягивая на затылке хвост. «Молись, чтобы я его администратором вместо тебя не сделала», — пригрозила сурова и вышла из комнаты, оставив хватающего воздуха ртом эфира одного. Путь мой был недалеким, направо до конца коридора и в умывальную, свободную по причине раннего утра. Луна, прямо как в общаге. Мы там тоже просыпались пораньше, чтобы быстрее всех нужную комнату занять. Уже во все оружие, спустившись вниз, застала удивительную картину с моей таверной. Все хорошо. Застыла, не поверив. А как можно? Тут все хорошо, отродясь, не было. С моим появлением, хочется верить, ситуация улучшилась и несколько стабилизировалась. Но да хорошо, нам было еще шлепать и шлепать. А тут... Справа от меня на стойке администратора, где обычно сквозь кипу каких-то бумаг, записочек, газеты и прочей макулатуры, не просвечивала и кусочка столешницы, теперь одиноко стоял. Только горшок с цветами, по всей видимости, позаимствованный Арнаром с заднего двора. Перегнувшись через перила, обнаружила и все бумаги. Они аккуратно устроились в подписанных рисковатым почерком трех коробках за стойкой. «Порядок? У меня?» Слева на раздаточном столе заметила ящик с инструментами. «С ума сойти! У нас тут и такое есть!» В поисках пострадавших оглядела таверну. Взгляд упал на стол у окна напротив, который, кажется, вечно находился в аварийном состоянии. Сколько бы клей я не вливала в сломанные ножки, он все никак не желал чиниться. Именно поэтому тот стул облюбовали феи. Под другими посетителями он мгновенно разъезжался на все четыре стороны. Так вот, Арнар его починил. Не клеем, как некоторые, а прям добротно так. Даже со стороны было заметно. Свеженькие, слегка отличающиеся по цвету от всего стула, ножки стояли уверенно, на отведенной им площади, и ломаться даже не собирались. В том, что руки на казенную мебель наложил Арнар, я не сомневалась, и ни секунды, больше некому было. Шуршание слева отвлекло меня от созерцания приятно посвежевшей таверны. Я, наконец, спустилась с лестницы и заметила рядом с дверью кладовой целую выставку какого-то старья. Смутно припоминаю, что старье — это вовсе не какое-то, а очень даже мое. Комод без ящиков, целая корзина уже неактуальных монет, два ящика пустых, запылившихся бутылок, пожелтевшие журналы, какие-то неопознанные железяки, деревяшки-тряпки и прочий хлам, который я так боялась начать разбирать, ржавый уличный фонарь, пристроившись под лестницей, удивил больше всего, ведь его братья сейчас стояли в парках Сеснана. «Чего не спишь, хозяйка?» Из кладовой ловко вынырнул, мой инициативный помощник выпрямился и обжег прямым почти суровым взглядом. «Даже совестно стало!» «Действительно! Чего это я стала так рано?» Но тут же опомнилась, взглянула укоризненно, напоминая, кто тут вообще-то хозяйка психлечебницы и гроза питейного заведения. Арнар, молчаливый посыл, осознал, вот только не испугался и даже не смутился, лишь бровь скептически вскинул, мол, кого-то тут запугивать взялась. «А ты во сколько встал?» Осознав, что взывать к его совести бесполезно, спросила в свою очередь, невольным жестом заправляя волоски за ухо. Мужчина устало приподнял уголок губ и неопределенно дернул плечом. Тут же кивнул на один из ящиков и перевел мое внимание на радостную весть. «Этот последний. Остается только все выкинуть». Я на хламы не взглянула, вглядываясь в своего нового рукастого сотрудника. На нем были черные штаны и майка, обтягивающая мускулистый торс, который еще вчера под слоем ткани не казался таким внушительным, да и руки виднелись лишь до локтей, так что неясно волнующим выпирающим веном я не удивилась. Но вот бугрящимся мышцам, белесым полоскам шрамов и едва заметные строчки черных символов, нарисованных на внутренней части бицепса правой руки, очень даже побледневшее лицо с упрямым выражением на нем, сжатые в узкую полоску губы, взгляд спокойный, но за этим спокойствием столь отчетливо ощущалась суровая серьезность, что даже как-то не по себе было. «Ты ведь не собираешься и дальше хранить тут весь этот мусор?» Выдернул из задумчивости его ровный, чуть прохладный голос. Моргнув растерянно, мотнула головой и пробормотала. «Да какой мусор? Не нужен он мне?» И, наконец, разглядела то, что так пристально искала. «Ты не спал», — заключила убежденно и сложила руки на груди. Мак коротко выдохнул, скопировал мой жест, который в его исполнении получился куда более внушительным, и одарил недовольным взглядом. «Мирейна», — позвал предупреждающе, — «я в воспитательных беседах не нуждаюсь. Это хорошо, что я не мастер их проводить, иначе не удержалась бы, блеснула своими выдающимися навыками». А так лишь кивнула безразлично, пожала плечами и, сойдя с лестницы, направилась на кухню. Уже в дверях обернулась, не удержалась и увидела, как Арнар легко поднимает несколько сложенных друг на друга ящиков и вместе с ними направляется на выход из таверны. — Ну и хорошо, пусть делом занимается, пока я ему бодрящие зелья варю. «А уж потом, когда он будет полным сил и, соответственно, не таким злым, я ему обязательно объясню, чем полезен здоровый сон и чем грозит его отсутствие». Пока стоял у котла, привычно замешивая ингредиенты, взгляд упал на изображающего бурную деятельность эфера. Жук усатый, по всей видимости, Арнара испугался сильно, иначе я не могу объяснить, почему тот принялся работать за час до открытия нашего гостеприимного заведения. Однако достаточно было понаблюдать за ним около пары минут, чтобы понять одно — Гатон, причем редкостный. Эфир кряхтел, пыхтел, сопел. Взваливая на себя очередной мешок с зерном, тащил его на улицу, по всей видимости, к нашему небольшому амбару на заднем дворе, дальше возвращался за вторым мешком, третьим, пятым, а вот после тащил их обратно. И вот даже не знаешь же, наругать засранца, за симуляцию бурной деятельности, либо просто наблюдать, насколько же его хватит. Я зелья успела спарить и пыль на полках протереть, и даже на столе прибраться. А эфер? даже и не думал заканчивать представление. Когда уже делать на кухне стало совершенно нечего, а я достаточно насладилась стонами своего подопечного, то прикрикнула «Эфир, тронешь еще один мешок, и твою зарплату урежется вдвое». «За что?» — искренне удивился вредитель. «Запорчу имущество!» — огрызнулась, беря со стола серебряный кубок с зельем. Все мешки истрепал. Скоро зерно посыпется. Эфир буркнул что-то бессвязное, опустил взгляд и вдруг заныл. «Мира, мирочка!» — жалостный всхлип. «Дай мне работу подальше от господина страшного мага! П Пожалуйста!» «Надо же, дожили!» Эфир сам работу просит. Не успела я было записать это великое событие в свой дневник, как вдруг из зала раздался какой-то грохот. Чудом не расплескав, бодрящее зелье, я выбежала из кухни. Картина маслом. Входные двери нараспашку, несколько бумажек, которые Арнар еще не успел определить в коробке, лежали теперь на полу, а куча старья рядом с кладовой стала более бесформенной, словно кто-то решил врезаться в нее с разбега. От гневных комментариев в пустоту снова отвлек звук, который теперь уже послышался справ за дверью кладовой. Шуршание и... «Треск!» «Ай!» — зашипели в кладовке, заставив одну управляющую на мгновение испугаться. Кубок с зельем я предусмотрительно поставила на стойку слева, а сама осторожно подошла к закрытой двери, взялась за ручку, резко дернула и... Ничего, дверь была явно заперта изнутри, о чем мне сообщил металлический звон защелки, дрогнувший от моих действий. «Кто там?» Спросила грозно, мысленно готовясь как минимум к концу света. В ответ донеслось лишь шуршание чьей-то одежды. «Я сейчас стражу позову!» — осмелела я, прислонившись глазом к щели. Вот как знала, надо было и в кладовке попросить зачарованный шар света сделать. Не видно ничего. «Зачем вы меня преследуете?» — вдруг истерично закричали за дверью. «Что вам от меня нужно?» Я даже на секунду забыла, как разговаривать. Лишь стояла, хватая ртом воздух и оглядываясь вокруг, в поисках поддержки. Жаль только, что в зале кроме меня больше никого не наблюдалось, а стулья, столы и прочая утварь предпочли и дальше хранить молчание. Только я была подумала, что снова придется выкручиваться из очередной ситуации самой, как в дверном проеме спасительной скалой появился Арнар. Глянув на меня, мак нахмурился, перевел взгляд на закрытую дверь, ничего не поняв, и вновь возрился на меня не столько вопросительно, сколько требовательно. Подняв руку, не отрывая от него взгляда, громко постучала в дверь и выразительно проговорила «Уважаемый, покиньте чужую кладовую и объясните свое поведение». Хмурое лицо моего нового работника просветлело от понимания. Коротко кивнув, каким-то своим мыслям, он в два широких шага оказался рядом, легко подвинул меня своим плечом и вежливо, очень-очень вежливо попросил. Одно мгновение. Не то чтобы я могла спорить, с такими размерами и такой силой в целом крайне сложно спорить. Отойдя с интересом, приготовилась к дальнейшим действиям моего мага. Оценив степень заинтересованности, Арнар беззвучно хмыкнул и загнув губы в улыбке, а в следующее мгновение с хрустом открыл дверь легко без рывка, будто она все это время была не запертой. О том, что я не сошла с ума, свидетельствовал железный штырь колдой, протаранивший дверной проем насквозь и беспощадно поломавший часть стены. «Надо же, какие крепкие гвозди! Надо было с их помощью стулья чинить, эх!» На поломку мы уставились в три пары глаз. Я и неудавшийся обитатель кладовой, в изумлении, Арнар, с легким неудовольствием, словно размышлял о том, что чинить вот это теперь ему придется, а потом забеглец опомнился. А, -а, -а, а начал медленно. Я бы не советовал. Холодно оборвал даже не взглянувший на него маг. Мужик подумал, да и не стал продолжать. Вместо этого хрипло решил. «Пойду я». И он бы, может, действительно ушел, но Арнар тоже кое-что решил. Сразу после того, как возместите нанесенный заведению ущерб. «Так, ну так он это сказал!» «Скажи, мой маг, подобное мне, я бы без раздумий выложила ему все свои средства. Мужик и выложил. Две наземных монетки, оторванную пуговицу, пару катышек, щепотку опилок, и был таков». «И что это сейчас вообще такое было?» «Хозяйка!» Позвал Арнар негромко, держа откупные на раскрытой ладони и сохраняя свою знаменитую невозмутимость. — Идем завтракать. Нравилась мне эта его спокойная приказная уверенность, без криков, даже голоса не повышая. Но умел он добиваться желаемого. Закинув голову и улыбнувшись его прямому взгляду, мотнула головой и ответила. «Некогда мне, Арнар. Дел много. Завтракай один». На его лице не дрогнул ни один мускул, но в зале вдруг стало сумрачно и прохладно. Мужчина сжал кулак, сложил руки на груди и твердым голосом размеренно напомнил. «Ты дала слово завтракать, обедать и ужинать со мной, взамен на мое согласие работать здесь. Оглянись, текущих дел не осталось. Я...» Выделил он интонацией. Свое слово держу. Крыть мне было нечем. Хорошо, поджала губы, виновато глядя на него. Потому что совесть кольнула. Действительно, он ночь не спал, наши проблемы, решая. Нужны мне придерживаться нашего соглашения. И я бы с удовольствием растянула сегодняшний завтрак, хоть на весь день, но время открытия таверны неумолимо приближалась. А когда до нужного часа и вовсе осталось пару минут, я заметила несколько помятых лиц, прилепившихся носом к окну. Похмеляться пришли. Арнар усмехнулся, проследив за моим взглядом. «Скорее издеваться!» — грустно ответила, продолжая катать вилкой по тарелке одинокий кружочек огурца. «Это первенцы!» Они трезветь за ночь не успевают, у них всегда на случай закрытия таверны где-то спрятана бутылочка другая, и с самого раннего утра они уже у порога ошиваются, каждые десять секунд дергая дверь в надежде что-то откроется, и где только деньги на ежедневные попойки находят.